Студия МедиаКнига представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского том 4 Исполняет артист Михаил Расликов Глава 1 Великий князь Ярослав II Всеволодович 1238 1247 годы. Бодрость Ярослава. Свойства Георгия. Освобождение Смоленска. Междуусобие. Батыя опустошает Южную Россию. Красота Киева. Великодушие граждан. Осада и взятие Киева. Состояние России причина успехов Батыевых, свойства и оружие моголов, происшествия в Западной России, спесь венгерского короля, слава Александра Невского, Россия в подданстве моголов, кончина и свойства Ярослава, убиение Михаила, Даниил, честимый в Орде, Любопытное известие о России и татарах. Политика Даниилова. Даниил — король Галицкий. Ярослав приехал господствовать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах государь чувствительный мог бы возненавидеть власть. Но сей князь хотел славиться деятельностью ума и твердостью души, а не мягкосердичием. Он смотрел на повсеместное опустошение не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами загладить следы онова. Надлежало собрать людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла, одним словом, совершенно обновить государство. Еще на дорогах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бесчисленное множество мертвых тел, Ярослав велел немедленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть столь ужасные для живых предметы, ободрял народ, ревностно занимался делами гражданскими и приобретал любовь общую правосудием. Восстановив тишину и благоустройство, великий князь отдал Суздаль брату Святославу а стародуб Иоанну. Народ, по счастливому обыкновению человеческого сердца, забыл свое горе, радовался новому спокойствию и порядку, благодарил небо за спасение еще многих князей своих, не знал, что Россия уже лишилась главного сокровища государственного, независимости, и слезами искреннего умиления Каросил гроб Георгиев, перевезенный из Ростова во Владимир, 1239 год. Георгий в безрассудной надменности допустил татар до столицы, не взяв никаких мер для защиты государства, но он имел добродетели своего времени, любил украшать церкви, питал бедных, дарил монахов и граждане благословили его память. Ко славе государя попечительного о благе народном великий князь присоединил и славу счастливого воинского подвига. Литовцы, обрадованные бедствием России, завладели большую частью Смоленской области. Ярослав, разбив их, пленил князя Литовского, освободил Смоленск и посадил на тамошнем престоле все Мстиславича, Романова внука, княжившего прежде в Новегороде, между тем князья Южной России, не имев участия в бедствиях северной, издали смотрели на оное равнодушно и думали единственно о выгодах своего особенного властолюбия. Как скоро Ярослав выехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, оставив Галича сына Ростислава, который, нарушив мир, овладел Данииловым перемышлем. Через несколько месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, ходившего со всеми боярами на Литву. Нечаянно обступил Галич, подъехал к стенам и, видя на них множество стоящего народа, сказал «Граждане, доколе вам терпеть державу князей иноплеменных?» «Не я ли ваш государь законный, некогда вами любимый?» Все ответствовали единодушным восклицанием «Ты, ты, ты наш отец, Богом данный! Иди, мы твои!» Воевода Ростислава и галецкий епископ Артемий хотели удержать народ, но не могли и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю досаду под личиною притворного веселья. Никогда в всем городе славным мятежами, изменами, злодействами не являлось зрелище столь умилительного. Граждане, по выражению летописца, стремились к Даниилу как пчелы к матке или как жаждущие к источнику водному, поздравляя друг друга с князем любимым. Даниил принес благодарность Всевышнему в соборной церкви Богоматери поставил свою хоругвь на немецких воротах и, восхищенный знаками народного усердия, говорил, что никто уже не отнимет у него Галича. Сведов о происшедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом королевы, Белиной дочки, а бояре галицкие упали к ногам Данииловым. Редкое милосердие сего князя — не истощилась их злодеяниями. Он сказал только «исправьтесь» и надеялся великодушием обезоружить мятежников. В самом деле они усмирились, но тишина, восстановленная Даниилом в сих утомленных между усобиями странах, была притечею ужасной грозы. Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землею половцев. Знаменитейший из их ханов Котян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был еще жив и мужественно противился татарам. Наконец, разбитый в степях Астраханских искал убежище в Венгрии, где король, приняв его в подданство с сорока тысячами единоплеменников, дал им земли для селения. Покорив окрестности Дона и Волги, Толпы Батыевы вторично явились на границах России, завоевали Мордовскую землю, Муром и Гороховец, принадлежавший Владимирскому храму Богоматери. Тогда жители Великого княжения снова обеспамятили от ужаса, оставляя домы свои, бегали из места в место и не знали, где найти безопасность. Но Батый шел громить южные пределы нашего Отечества, Взяв Переяславль, татары опустошили его совершенно. Церковь святого Михаила, великолепно украшенная серебром и золотом, заслужила их особенное внимание. Они сравняли ее с землей, убив епископа Симеона и большую часть жителей. Другое войско Батыева осадило Чернигов, славный мужеством граждан во времена наших междоусобий, Сии добрые россияне не изменили своей прежней славе И дали отпор сильный Князь Мстислав Глебыч, двоюродный брат Михайлов Предводительствовал ими Бились отчаянно в поле и на стенах Граждане с высокого вала разили неприятелей огромными камнями Одержав, наконец, победу Долго сомнительную татары сожгли Чернигов но хотели отдыха и, через глухов отступив к Дону, дали свободу плененному ими епископу Порфирию сим знаком отличного милосердия. Они хотели, кажется, обезоружить наше духовенство, ревностно возбуждавшее народ к сопротивлению. Князь Мстислав Глебович спас жизнь свою и бежал в Венгрию. 1240 год. Уже Батый давно слышал о нашей древней столице Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Она славилась не только в Византийской империи и в Германии, но и в самых отдаленных странах восточных, ибо арабские историки и географы говорят об ней в своих творениях. Внук Чингисхана именем Мангу был послан осмотреть Киев. Увидел его с левой стороны Днепра и, по словам летописца, не мог надивиться красоте Онова. Живописное положение города на крутом берегу Величественной реки, блестящие главы многих храмов в густой зелени садов, высокая белая стена с ее гордыми вратами и башнями, воздвигнутыми украшенными художеством Византийским в счастливые дни великого Ярослава. Действительно могли удивить степных варваров. Мангу не отважился идти за Днепр, стал на трубе же у городка Песочного, ныне селение Песков, и хотел лестью склонить жителей столицы к подданству. Битва на Калке, на Сити, пепел Рязани, Владимира, Чернигова и столь многих иных городов свидетельствовали грозную силу моголов. Дальнейшее упорство казалось бесполезным, но честь народная и великодушие не следует внушениям боязливого рассудка. Киевляне все еще с гордостью именовали себя старшими и благороднейшими сынами России. Им ли было смиренно преклонить выю и требовать цепей, когда другие россияне, гнушаясь уничижением, охотно гибли в битвах? Киевляне умертвили послов Мангухана и кровью их запечатлели свой обет не принимать мира постыдного. Народ был смелее князя. Михаил Всеволодович, предвидя месть татар, бежал в Венгрию вслед за сыном своим. Внук Давида Смоленского Ростислав Мстиславич хотел овладеть престолом киевским, Но знаменитый Даниил Галицкий, сведов о том, въехал в Киев и задержал Ростислава как пленника. Даниил уже знал маголов, видел, что храбрость малочисленных войск не одолеет той великой силы и решился, подобно Михаилу, ехать к королю венгерскому, тогда славному богатством и могуществом, в надежде склонить его кревностному содействию против всех жестоких варваров надлежало оставить в столице вождя искусного и мужественного. Князь не ошибся в выборе, поручив оную боярину Димитрию. Скоро вся ужасная сила Батыева, как густая туча, с разных сторон облегла Киев. Скрип бесчисленных телег, рев вельблюдов и волков, ржание коней и свирепый крик неприятелей — по сказанию летописца едва дозволяли жителям слышать друг друга в разговорах. Дмитрий бодрствовал и распоряжал хладнокровно. Ему представили одного взятого в плен татарина, который объявил, что сам баты стоит под стенами Киева со всеми воеводами могольскими. Что знатнейшая из них суть? Гаюк, сын великого хана Мангу, Байдар, внуки Чингисхановы, Орду, Кадан, Судай-Багадур, победитель неучей китайских, и Бастырь, завоеватель Казанской Болгарии и княжения Суздальского. Сей пленник сказывал об Батыевой рате единственно то, что ей нет сметы. Но Дмитрий не знал страха. Осада началась приступом к вратам ляцким, к коим примыкали дебри. Там стенобитное орудие действовали день и ночь. Наконец рушилась ограда, и киевляне стали грудью против врагов своих. Начался бой ужасный. Стрелы омрачили воздух, копья трещали и ломались, мертвых издыхающих попирали ногами. Долго остервенение не уступало силе, но татары в вечеру овладели стеною. Еще воины российские не теряли бодрости, отступили к церкви Десятинной, и ночью, укрепив оную тыном, снова ждали неприятеля, а безоружные граждане с драгоценнейшим своим имением заключились в самой церкви. Такая защита слабая уже не могла спасти города, однако ж не было слова о переговорах. Никто не думал молить лютого батыя о пощаде и милосердии, Великодушная смерть казалась и воинам, и гражданам необходимостью, предписанную для них Отечеством и верою. Дмитрий, исходя кровью от раны, еще твердою рукою держал свое копье и вымышлял способы затруднить врагам победу. Утомленные сражением моголы отдыхали на развалинах стены. Утром возобновили оное и сломили бренную ограду россиян, которые бились с напряжением всех сил, помня, что за ними гроб святого Владимира и что сия ограда есть уже последняя для их свободы, варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами, схватили мужественного Дмитрия и привели к Батыю. Сей грозный завоеватель, не имея понятия о добродетелях человеколюбия, умел ценить храбрость необыкновенную и с видом гордого удовольствия сказал воеводе российскому «Дарую тебе жизнь». Дмитрий принял дар, ибо еще мог быть полезен для Отечества. Моголы несколько дней торжествовали победу ужасами разрушения, истреблением людей и всех плодов долговременного гражданского образования. Древний Киев исчез, и навеки Ибо сия некогда знаменитая столица, мать городов российских, в XIV и в XV веке представляла еще развалины. В самое наше время существует единственно тень ее прежнего величия. Напрасно любопытный путешественник ищет там памятников священных для россиян. Где гроб Ольгин? Где кости святого Владимира? не пощадил и самых могил. Варвары давили ногами черепы наших древних князей. Остался только надгробный памятник Ярославов, как бы в знак того, что слава мудрых гражданских законодателей есть самая долговечная и вернейшая. Первое великолепное здание греческого зодчества в России, храм Десятинный, был сокрушен до основания. После из развали Нонова воздвигли новый, и на стенах его видим отрывок надписи древнего. «Лавра Печерская имела ту же участь. Благочестивые иноки и граждане, усердные к святыне сего места, не хотели впустить неприятелей в ограду его. Моголы таранами отбили врата, похитили все сокровища, и, сняв златакованный крест с головы храма, разломали церковь до самых окон вместе с кельями и стенами монастырскими. Если верить летописцам XVII века, то первобытное строение лавры красотою и величием превосходило новейшее. Они же повествуют, что некоторые иноки печерские укрылись от меча Батыева и жили в лесах то среди развалин монастыря уцелел один малый предел, куда сии пустынники собирались иногда отправлять службу божественную, извещаемую о том унылым и протяжным звоном колокола. Батый, узнав, что князья Южной России находятся в Венгрии, пошел в область Галицкую и Владимирскую, осадил город Ладыжин и, не умев двенадцатью орудиями разбить крепких стен его, Обещал помиловать жителей, если они сдадутся. Несчастные ему поверили, и ни один из них не остался жив, ибо татары не знали правил чести и всегда, обманывая неприятелей, смеялись над их легковерием. Завоевав каменец, где господствовал друг Михайлов Изяслав Владимирович, внук Игорев, татары отступили с неудачей от кременца Даниилова города, но взяли Владимир, Галич и множество иных городов. Великодушный воевода киевский Димитрий находился с Батыем и, сокрушаясь о бедствиях России, представлял ему, что время оставить сию землю уже опустошенную и воевать богатое государство венгерское, что король Белла есть неприятель опасный и готовит рать многочисленную, что надобно предупредить его, или он всеми силами ударит на моголов. Батый, уважив совет Димитриев, вышел из нашего Отечества, чтобы злодействовать в Венгрии. Таким образом, сей достойный воевода российский и в самом плене своем умел оказать последнюю важную услугу несчастным согражданам. Благоденствие — и драгоценная народная независимость погибли для них на долгое время. По крайней мере, они могли возвратиться из лесов на пепелище истребленных жительств, могли предать земле кости милых ближних и в храмах, немедленно возобновленных их общим усилием, молиться Всевышнему с умилением. Вера торжествует в бедствиях и смягчает оное».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 Баты, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие скитались в землях чуждых, искали заступников между иноверными и не находили, славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред глазами растоптанных конями татарскими — а девы о своей невинности, сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки. Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные золотыми манистами и одеждою шелковою, всегда окруженные толпой услуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, ли жерновом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 Еще Европа не ведала искусства огнестрельного, и неравенство в числе воинов было тем решительнее. Баты предводительствовал целым вооруженным народом. В России жители сельские совсем не участвовали в войне, ибо плодами их мирного трудолюбия питалось государство и казна обогащалась. Земледельцы, не имея оружия, гибли от мечей татарских как беззащитные жертвы. Малочисленные жратники наши могли искать в битвах одной славы и смерти, а не победы. Впрочем, моголы славились их храбростью, вселенную в них умом Чингисхана и сорокалетними победами, не получая никакого жалования, любили войну для добычи, Перевозили на валах свои кибитки и семейства, жен, детей, и везде находили отечество, где могло пастися их стадо. В свободное от человека убийств время занимались звериною ловлею. Видя же неприятеля, бесчисленные толпы сих варваров, как волны, стремились одна за другою, чтобы со всех сторон окружить его, и пускали тучу стрел, но удалялись от ручной схватки — жалея своих людей и стараясь убивать врагов издали. Ханы и главные начальники не вступали в бой. Стоя назади, разными маяками давали повеления и не стыдились иногда общего бегства, но смертью наказывали того, кто бежал один и ранее других. Стрелы моголов были весьма остры и велики, «Сабли длинные, копья с крюками, щиты ивовые или сплетенные из прутьев». В то время как сии губители свирепствовали в Южной России, ее князья находились в Польше. Король Венгерский, видя Михаила изгнанником, не хотел выдать дочери за его сына и велел им удалиться. Даниил, готовый тогда ехать к Белле IV, имел случай оказать свое великодушие, убедил великого князя Ярослава освободить жену Михайлову еще до нашествия Батыева, плененную им в Каменце, возвратил ее супругу и, забыв вражду, обещал навсегда уступить ему Киев, если благость Всевышнего избавит Россию от иноплеменников, а Ростиславу отдал Луцк. Чтобы в общей опасности действовать согласнее с Беллою, Даниил, прибыв в Венгрию, изъявил намерение вступить с ним в свойство и сына своего, юного льва, женить на дочери королевской. Но спесивый Белла отвергнул сие предложение, думая, что Баты не дерзнет идти за Карпатские горы и что несчастье российских княжений есть счастье для Венгрии. Мысль ума слабого, внушаемая обыкновенно взаимной завистью, держав соседственных. Предсказав королю гибельное следствие такой системы, Даниил спешил защитить свое княжение. Но поздно. Толпы беглецов известили его о жалостной судьбе Киева и других наших городов знаменитых. Уже татары стояли на границе. Даниил, окруженный малочисленной дружиной, Искал убежище в земле Конрадовой. Там нашел он супругу, детей и брата, которые едва могли спастись от меча варваров. Вместе с ними оплакал бедствие отечества и, слыша о приближении моголов, удалился в Мазовию, где Болеслав, сын Конрадов, дал ему на время выше город — и где Даниил с Васильком оставались до самого того времени, как Баты вышел из юго-западной России, получив сию утешительную весть, они возвратились в Отечество. Не могли от смрада въехать ни в Брест, ни во Владимир, наполненный трупами, и решились жить в холме, основанном Даниилом близ древнего Червена и, к счастью, уцелевшим от могольского разорения». Сей городок, населенный отчасти немцами, ляхами и многими ремесленниками, среди пепла и развалин всей окрестной страны, казался тогда очаровательным. Имея веселые сады, насажденные рукою его основателя, новые здания и церкви, им украшенные, в особенности церковь святого Иоанна, поставленную на четырех, Искусно изваянных головах человеческих, с медным помостом и с римскими стеклами в окнах, как бы, следуя указанию неба, столь чудесно защитившего сие приятное место, Даниил назвал холм своим любимым городом и, подобно Ярославу Суздальскому великому князю, неутомимо старался воскресить жизнедеятельность в областях Юго-Западной России, ему надлежало не только вызвать людей из лесов и пещер, где они скрывались, но и сражаться с буйностью легкомысленных бояр, которые думали, что внук Чингисханов опустошил наше государство для их пользы и что им настало время царствовать. Воевода Дрогичинский не впустил князя в сей город, а бояре Галицки, хотя и называли Даниила своим государем, однако ж самовольно повелевали областями – Явно над ним смеялись, присвоили себе доходы от соли коломенской, употребляемой обыкновенно на жалование так называемым княжеским оружникам, и тайно сносились с Михайловым сыном Ростиславом. Долго бегав от татар из земли в землю, Михаил, ограбленный немцами близ Сиродии, возвратился в Киев и жил на острове против развалин сей древней столицы, послав сына в Чернигов. Он уже не помнил благодеяний Шурина и старался ему злодействовать. Ростислав хотел овладеть Бокотою в Понизье, был отражен Данииловым печатником, но занял Галич и Перемышль. Столь мало князья российские научились благоразумию в несчастьях с бессмысленным властолюбием споря между собой о бедных остатках государства растерзанного». Несмотря на измены бояр и двух епископов, Галицкого и Перемышльского, друзей Михаила сына, несмотря на изнурение своего княжества и малочисленность войска, большую частью истребленного татарами, Даниил смирил мятежников и неприятелей, изгнал Ростислава из Галича и пленил его союзников князей Балаховских, Прежде облаготворенных им и Васильком. Достойно замечания, что сии князья умели спасти их землю от хищности Батыевой, обязавшись сеять для татар пшеницу и проса. В то же время, оскорбленный поляками Даниил, осаждал и взял бы Люблин, если бы жители не спросили у него мира, восстановив свою державу. Он ждал с беспокойством, куда обратится ужасная гроза Батыева. Еще некоторые отряды моголов не выходили из России, довершая завоевание восточных уделов Черниговских, и князь Мстислав, потомок Святослава Ольговича Северского, был умершвлен татарами. Один Новгород остался цел и невредим, Благословляя милость небесную и счастье своего юного князя Александра Ярославича, одаренного необыкновенным разумом, мужеством, красотою величественную и крепкими мышцами Самсона, народ смотрел на него с любовью и почтением. Приятный голос всего князя гремел, как труба на вечах. В одни общих бедствий России возникла слава Александрова. Достигнув лет юноши, он женился на дочери полоцкого князя Бречеслава и, празднуя свадьбу, готовился к делам ратным. Велел укрепить берега Шеллони, чтобы защитить Новогородскую область от внезапных нападений Чуди и старался окружить себя витязями храбрыми, предвидя, что мир в сии времена общих разбоев не мог быть продолжителен. Ливонские рыцари — Финны и шведы были неприятелями нового города. Первые сделались тогда гораздо сильнее и для россиян опаснее, ибо лишася магистра своего Вольквина и лучших сподвижников в несчастной битве с Литвою присоединились к славному немецкому ордену Святой Марии. «Скажем несколько слов о всем достопамятном братстве», когда государи европейские, подвигнутые и словолюбием, и благочестием, вели кровопролитные войны в Палестине и в Египте, когда усердие видеть святые места ежегодно влекло толпы людей из Европы в Иерусалим, многие немецкие Витизи, находясь в всем городе, составили между собою братское общество с намерением покровительствовать там своих единоземцев, бедных и недужных, служить им деньгами и мечом, наконец, быть защитниками всех богомольцев и неутомимыми врагами сарацинов. Сие общество в 1191 году, утвержденное папской буллою, называлось орденом Святой Марии Иерусалимской, и рыцари его ознаменовали белые свои мантии черным крестом, дав торжественный обет целомудрия и повиновения начальникам. Великий магистр говорил всякому новому сочлену, «Если вступаешь к нам в общество с надеждой вести жизнь покойную и приятную, то удалися, несчастный, ибо мы требуем, чтобы ты отрекся от всех мирских удовольствий, от родственников, друзей и собственной воли. Что ж взамену обещаем тебе? Хлеб, воду и смиренную одежду». Но когда придут для нас времена лучшие, тогда Орден сделает тебя участником всех своих выгод. Си, лучшие времена настали. Орден Святой Марии, переселясь в Европу, был уже столь знаменит, что великий магистр его Герман Зальца мог судить папу Ганория III с императором Фредериком II, завоевал Пруссию ревностно обращая ее жителей в христианство, то есть огнем и мечом, принял ливонских рыцарей под свою защиту, дал им магистра одежду, правила ордена немецкого и, наконец, слово, что ни литовцы, ни датчане, ни россияне уже не будут, для них опасны. В сие время был магистром ливонским некто Андрей Вельвен, муж опытный и добрый сподвижник Германа Зальцы, Желая, может быть, прекратить взаимное неудовольствие ливонских рыцарей и новогородцев, он имел свидание с юным Александром, удивился его красоте, разуму, благородству и, возвратясь в Ригу, говорил по словам нашего летописца «Я прошел многие страны, знаю свет людей и государей, но видел и слушал Александра Новогородского с изумлением». Сей юный князь скоро имел случай важным подвигом возвеличить свою добрую славу. Король шведский, досадуя на россиян за частое опустошение Финляндии, послал зятя своего Биргера на ладьях в Неву, Кустю и Жоры с великим числом шведов, норвежцев, финнов. Сей вождь опытный, да то ли счастливый, думал завоевать Ладогу. Самый Новгород и велел надменно сказать Александру «Ротоборствуй со мною, если смеешь, я стою уже в земле твоей». Александр не изъявил ни страха, ни гордости послам шведским, но спешил собрать войско, молился с усердием в Софийской церкви, принял благословение архиепископа Спиридона, потер на Праге умиления сердечного, И вышедший к своей малочисленной дружине С веселым лицом сказал Нас немного, а враг силен Но бог не в силе, а в правде Идите с вашим князем Он не имел времени ждать помощи от Ярослава, отца своего Самые новгородские воины не успели все собраться под знамена Александр выступил в поле и 15 июля 1240 года приближился к берегам Невы, где стояли шведы. Там встретил его знатный ижерянин Пелгуй, начальник приморской стражи, с известием о силе и движениях неприятеля. Здесь современный летописец рассказывает чудо. Ижеряние, подданное новогородцев, большую частью жилища еще выдало Но Пелгуй был христианин и весьма усердный. Ожидая Александра, он провел ночь на берегу Финского залива в обдении и молитве. Мрак исчез, и солнце озарило необозримую поверхность Тихого моря. Вдруг раздался шум. Пелгуй содрогнулся и видит на море легкую ладию гребцов, одеянных мглою, и двух лучезарных витязей в ризах червленных. Сии витязи совершенно походили на святых мучеников Бориса и Глеба, как они изображались на иконах, и Пелгуй слышал голос старшего из них. «Поможем родственнику нашему Александру». По крайней мере, так он сказывал князю о своем видении и предзнаменовании столь счастливом. Но Александр Запретил ему говорить о том И как молния устремился на шведов Внезапность быстрота удара Привела их замешательство Князь и дружина оказали редкое мужество Александр собственным копием Возложил печать на лице Биргера Витязь российский Гавриил Олексич Гнал принца его сына до самой ладьи Упал с конем в воду вышел невредим и бодро сразился с воеводою шведским. Новогородец Сбыслав Якунович с одним топором вломился в середину неприятелей, другой именем Миша с отрядом пехоты истребил шнайки их или суда. Княжеский ловчий Яков Полочанин, предводительствуя горстью смелых, ударил на целый полк, и заслужил отменное благоволение Александра, который везде был сам и все видел. Ратмир, верный слуга князя, не уступал никому в храбрости, бился пеший, ослабел от ран и пал мертвый, к общему сожалению наших. Еще стоял златоверхый шатер Биргеров, отрок Александров Цавва подсек его столб, шатер упал россияне возгласили победу, темная ночь спасла остатки шведов. Они не хотели ждать утра, нагрузили две шнеки телами чиновников, зарыли прочих в яму и спешили удалиться. Главный воевода их Спиридон и епископ, по рассказам пленников, находились в числе убитых. Урон с нашей стороны был едва заметен, и сия достопамятная битва обрадовав тогда все наше горестное Отечество, дала Александру славное прозвание Невского. Обстоятельства ее тем для нас любопытнее, что летописец, служа ему князю, слышал их от него самого и других очевидцев. Рыцари Ливонские не помогали шведам, однако ж старались вредить новому городу. Ярослав, сын Владимира Псковского, в 1233 году, сосланный в область Суздальскую, получил свободу, жил тогда у немцев в Эстонии и питал их ненависть к россиянам. В Обскове были также некоторые изменники, чиновник Твердило и другие, склонявшие рыцарей овладеть сим городом. Обнадеженные ими в верном успехе, немцы собрали войска в Оденпе, Дерпте, Пелине, и с князем Ярославом Владимировичем взяли изборск, псковитяне сразились с ними, но претерпев великой уроны, желая спасти город, зажженный неприятелем, должны были согласиться на мир постыдный. Рыцари хотели аманатов, знатнейшие люди представили им своих детей, и гнусный изменник Твердило начал господствовать в Опскове деляся властью с немцами, грабя села Новогородские. Многие добрые псковитяне ушли с семействами к Александру и требовали его защиты. К несчастью сей князь имел тогда расплюс с новогородцами. Досадуя на их неблагодарность, он уехал к отцу в Переславль-Залесский с матерью, супругою и всем двором. Между тем немцы вступили в область Новогородскую — обложили Данию вожан и построили крепость на берегу Финского залива в Копорье, чтобы утвердить свое господство в нынешнем Раненбаумском уезде, взяли на границах Эстонии российский городок Тесов и грабили наших купцов в верст за 30 до нового города, где чиновники дремали или тратили время в личных ссорах, народ, видя беду, требовал себе защитника от Ярослава Всеволодовича и признал второго сына его, Андрея, своим князем. Но зло не миновалось. Литва, немцы чуть опустошали берега Луги, уводили скот, лошадей, и земледельцы не могли обрабатывать полей. Надлежало прибегнуть к герою Невскому. Архиепископ со многими боярами отправился к Александру, Убеждал, молил князя и склонил его забыть вину нового города. 1241 год. Александр прибыл, и все переменилось. Немедленно собралось войско. Новогородцы, ладожане, корела и жорцы весело шли под его знаменами к Финскому заливу, взяли копорье и пленили многих немцев. Александр освободил некоторых, но вожание и чудские изменники, служившие неприятелю, в страх другим были повешены. 1242 год. Знаменитая отчизна святой Ольги также скоро избавилась от власти предателя, твердила и чужеземцев. Александр завоевал Псков, возвратил ему независимость и прислал в Новгород скованных немцев. И чуть. Летописец Ливонский сказывает, что 70 мужественных рыцарей положили там свои головы и что князь Новогородский, пленив шесть чиновников, велел умертвить их. Победитель вошел в Ливонию, и когда войны наши рассеялись для собрания съестных припасов, неприятель разбил малочисленный передовой отряд «Новогородский», Тут Александр оказал искусство благоразумного военачальника, зная силу немцев, отступил назад, искал выгодного места и стал на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Еще зима продолжалась тогда в апреле месяце, и войско могло безопасно действовать на твердом льду. Немцы острую колонную врезались в наши ряды, Но мужественный князь, ударив на неприятелей сбоку, замешал их, сломил, истреблял немцев и гнал чуть до самого темного вечера. Четыреста рыцарей пали от наших мечей, пятьдесят были взяты в плен, и в том числе один, который в надменности своей хотел пленить самого Александра, тела чуди лежали на семи верстах. Изумленный симбетствием магистр ордена с трепетом ожидал Александра под стенами Риги и спешил отправить посольство в Данию, моля короля спасти рижскую богоматерь от неверных жестоких россиян. Но храбрый князь, довольный ужасом немцев, вложил меч в ножны и возвратился в город Псков. Немецкие пленники, потупив глаза в землю, шли в своей рыцарской одежде за нашими всадниками. Духовенство встретило героя со крестами и с песнями священными, славя Бога и Александра. Народ стремился к нему толпами, именуя его отцем и спасителем. Счастливый делом своим и радостью и общую сей добрый князь пролил слезы и с чувствительностью сказал гражданам, «О, псковитяне! Если забудете Александра, если самые отдаленные потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии, то вы будете примером неблагодарности!» Новогородцы радовались не менее псковитян, и скоро послы ордена заключили с ним мир, разменялись пленными, и возвратили псковских аманатов, отказавшись не только от Луги и Водской области, но уступив Александру и знатную часть Ледгалии. 1243-1245 годы В сие время литовцы разбили Ярослава Владимировича, который, оставив немцев, в созволении Александрова, начальствовал в Торжке, Соединяясь с Тверскою дружиною, Ярослав гнался за хищниками до торопца, где они считали себя уже в безопасности, овладев крепостью. Но герой Невский приспел, взял город истребил их всех, одних на стенах, других в бегстве, и в том числе восемь князьков литовских. Совершив подвиг, Александр отпустил войско, ехал с малочисленной дружиною, И вдруг увидел себя, окруженного новыми толпами неприятелей, ударил неустрашимо, рассеял он ее, благополучно возвратился в нове город. Одним словом, Александр в несколько дней семь раз победил литовцев. Войны его, ругаясь над ними, привязывали пленников к хвостам конским. Сии частные успехи не могли переменить общей судьбы россиян, уже данников татарских. Баты, завоевав многие области польские, Венгрию, Кроацию, Сервию, Дунайскую Болгарию, Молдавию, Валахию и приведший в ужас Европу, вдруг, к общему удивлению, остановил бурное стремление моголов и возвратился к берегам Волги. Там, именуясь ханом, утвердил он свое владычество над Россией, землею Половецкою, Тавридаю, странами Кавказскими и всеми от Устедона до реки Дуная. Никто не дерзал ему противиться. Народы, государи старались смягчить его смиренными посольствами и дарами. Баты звал к себе великого князя. Послушание казалось Ярославу неблагоразумием в тогдашних обстоятельствах России — изнуренной, безлюдной, полной развалины гробов. Презирая собственную личную опасность, великий князь отправился со многими боярами в стан Батыев, а сына своего, юного Константина, послал в Татарию к великому хану Октаю, который, в сие время празднуя блестящие завоевания моголов в Китае и в Европе, угощал всех старейшин народа, Никогда, по сказанию историка татарского, мир не видал праздника столь роскошного, ибо число гостей было несметно. Батый принял Ярослава с уважением и назвал главою всех князей российских, отдав ему Киев, откуда Михаил уехал в Чернигов. Так, государи наши, торжественно отреклись от прав народа независимого, и склонили в ее подыга варваров. Поступок Ярослава служил примером для удельных князей Суздальских. Владимир Константинович, юный Борис Василькович, Василий Всеволодович, внук Константинов, также били челом надменному Батыю, чтобы мирно господствовать в областях своих. 1246 год. Сын Ярославов, через два года, возвратился из китайской татарии, а великий князь, вторично принужденный ехать в Орду со всеми родственниками, должен был сам отправиться к берегам Амура, где моголы по смерти Октая занимались избранием нового великого хана. Ярослав простился навеки с любезным отечеством. Сквозь степи и пустыни, достигнув до ханского стана, Он в числе многих иных данников смирялся пред троном Актаева-наследника, оправдал себя в каких-то доносах, сделанных на него хану одним российским вельможею и, получив милостивое дозволение ехать обратно, кончил жизнь на пути 30 сентября. Таким образом, сей князь несчастный, быв свидетелем и жертвою народного уничижения России, не имелы последнего утешения Сомкнуть глаза в недрах святого отечества Верные бояре привезли его тело В столицу Владимирскую Говорили, что он был отравлен Что мать нового хана Гаюка Как бы в знак особенного благоволения Предложив Ярославу пищу из собственных рук Дала ему яд Который в седьмой день прекратил его жизнь и ясно обнаружился пятнами на теле умершего, но моголы, сильные мечом, не имели нужды действовать ядом, орудием злодеев слабых. Мог ли князь Владимирской области казаться страшным монарху, повелевавшему народами от Амура до Устья Дунайского? Ярослав, в юности жестокой и непримиримой от честолюбия, украшался и важными достоинствами, как мы видели, благоразумием деятельным и бодростью в государственных несчастьях, быв возобновителем разрушенного великого княжения, гибкостью и превосходством ума своего, снискал почтение варваров, батыя и гаюка, но не заслужил ревностной похвалы наших летописцев, ибо не раздавал имение церквам и монахам, отличаясь, может быть, верою просвещенную, а не суесвятством. Супруга его именем Феодосия, оставленная им в Нове городе, скончалась там в 1244 году. За малое время до смерти постриглась в Георгиевском монастыре и была схоронена воном подле ее сына Феодора. Россия, огорченная смертью Ярослава, Почти в то же время сведало ужасное обстоятельство кончины Михайловой. Узнав, что сын его, Ростислав, принят весьма дружелюбно в Венгрии, и что Белла IV в исполнении прежнего обязательства наконец выдал за него дочь свою, Михаил вторично поехал туда советоваться с королем о средствах избавить себя от ига татарского. Но Белла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 надлежало покориться необходимости. Приняв от духовника благословения и запасные святые дары, ободренный, утешенный его христианскими наставлениями, он с вельможием Феодором и с юным внуком Борисом Васильковичем Ростовским прибыл в стан к моголам и хотел уже вступить в шатер Батыев. Но волхвы или жрецы сих язычников – Блестители древних суеверных обрядов требовали, чтобы он шел сквозь разложенный перед ставкою священный огонь и поклонился их кумирам. — Нет, — сказал Михаил, — я не могу поклоняться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных, но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам. Услышав о том... Свирепый Баты объявил ему через своего вельможу именем Эльдега, что должна повиноваться или умереть. «Да будет!» — ответствовал князь. Вынув запасные дары, вместе с любимцем своим Феодором причастился святых тайн и, пылая ревностью христианских мучеников, пел громогласно святые псалмы Давидовы, Напрасно юный Борис хотел его смягчить молением и слезами. Напрасно вельможи ростовские брали на себя грех и торжественное покаяние, если Михаил исполнит волю Батыеву, следуя примеру других князей наших. «Для вас не погублю души!» — говорил он и, свергнув с себя мантию княжескую, примолвил. «Возьмите славу мира! Хочу небесной!» По данному знаку убийцы бросились, как тигры на Михаила, били его, в сердце топтали ногами. Бояре российские безмолствовали от ужаса. Один Феодор стоял покойно и с веселым лицом ободрял терзаемого князя, говоря, что он умирает, как должно христианину, что муки земные непродолжительны, а награда небесная бесконечна. Желая, может быть, прекратить Михайлово страдание, какой-то отступник веры христианской именем Доман, житель Путивля, отсек ему голову и слышал последние тихо произнесенные им слова «Христианин есть». Пишут, что сам Баты, удивляясь твердости сего несчастного князя, назвал его великим мужем. Боярин Феодор приял также венец мученика и доказал, что он, утешая Михаила, не лицемерил, ибо раздираемый на части варварами славил благость небесную и свою долю. Тела их, повешенные на снедение псам, были сохранены усердием россиян, а церковь признала святыми и великодушного князя и верного слугу его, которые, не имев сил одолеть моголов в битве, редкою твердостью доказали, по крайней мере, чудесную силу христианства. Юный Борис Василькович, оплакав жребий деда, должен был ехать к Сартаку, Батыеву сыну, кочевавшему на границах России, и получил дозволение возвратиться в свою дел. О князьях же Черниговских с того времени почти совсем не упоминается в наших летописях. Знаем единственное, что там около 1261 года властвовал Андрей Всеволодович, зять Даниилова брата Василька. Сыновья Михайловы по кончине отца, княжили в Уделах, Роман в Брянске, Мстислав в Карачеве, Симеон в Глухове, Юрий II, а старший их брат Ростислав, зять короля Беллы, остался в Венгрии и, получив в удел от своего тестя Банат Маховский в Сервии, назывался государем сей области, герцогом Болгарии и повелителем Славонии. От сыновей его, Беллы и Михаила, пошли герцоги Маховские и Боснийские, Сестра же их совокупилась с браком с Лежком Черным, герцогом Польским. Счастливее князя Черниговского был Даниил в своих первых сношениях с Ордою. Послы за послами являлись у него от имени Ханского, требуя, чтобы он искал милости Батыевой раболепством или отказался от земли Галицкой. Наконец Даниил поехал к всему завоевателю через Киевскую столицу, управляемую боярином Ярослава Суздальского Дмитрием Ейковичем, встретил татар за Переяславлем, гостил у Курямсы, их темника, и в окрестностях Волги нашел Батыя, который, знак особенного благоволения, немедленно впустил его в свой шатер без всяких суеверных обрядов, ненавистных для православия наших князей. «Ты долго не хотел меня видеть», — сказал Баты, — но теперь загладил вино повиновением. Горестный князь пил кумыс, преклоняя колено и славя величия хана. Баты хвалил Даниила за соблюдение татарских обычаев, однако ж велел дать ему кубок вина, говоря, «Вы не привыкли к нашему молоку». Сия честь стоила недешево. Даниил, пробыв двадцать дней в улусах, Выехал оттуда с именем слуги и данника ханского. Далее откроется, что сей князь, лаская моголов, хотел единственно усыпить их на время и думал о средствах избавить отечество от ига. Между тем, государи соседственные, устрашенные его дружественной связью с Ордою, начали оказывать к нему гораздо более уважение. Незадолго до того времени король Белла имел с ним новую вражду. Ростислав Михайлович, зять королевский, предводительствуя венграми, осаждал Ярославль. С обеих сторон изъявляли остервенение и казнили знатнейших пленников. В том числе россияне умертвили славного гордостью полководца венгерского Фильнию и в кровопролитной битве одержали верх, Боясь, чтобы моголы, как покровители Даниила, вторично не явились за горами Карпатскими, Белла предложил ему тесный союз и выдал меньшую дочь именем Констанцию за его сына Льва, чему способствовал митрополит Кирилл, избранный Даниилом и Васильком на место Иосифа. Он ехал ставиться в Константинополь через Венгрию, говорил с Белою и ручался своим князьям за искренность сего монарха. Утвердив вечный с ним мир, Даниил жил согласно и с поляками. Конрад умер его другом. Болеслав Мазовский также, последний женатый на дочери Александра Бельского Анастасии, в угодность Даниилу отказал Мазовию брату своему Самовиту. Описав случаи времен Ярославовых, Мы должны упомянуть о любопытном путешествии Иоанна План Карпина, монаха францисканского в Татарию к великому хану. Европа, приведенная в ужас нашествием Батыевым, еще трепетала, взирая на развалины Польши и Венгрии, ибо татары могли возвратиться. Немецкий император писал ко всем государям, чтобы они собрали войско для спасения царств и веры. Беспокойство, волнение было общее. Народ постился, духовенство день и ночь молилось в храмах. Один святой Людовик, мужественный король французский, не терял бодрости и спокойно ответствовал матери, что он в надежде на Бога и меч свой смело встретит варваров. Но папа Иннокентий IV, желая миром удалить бурю, отправил к хану монахов с дружелюбными письмами. Иоанн Карпин, один из сих послов, в 1246 году проезжал из Италии через Россию и сообщает следующее известие о тогдашнем ее состоянии и моголах. «Увидим, что папа, думая о татарах, не забывал и наших предков, усильно домогаясь подчинить нас латинской церкви. Несчастье россиян давали ему тем более надежды успеть в всем важном деле. В Мазовии, пишет Карпин, встретили мы князя российского Василька, брата Даниилова, ходившего тогда с мазовским герцогом на Етвягов, который рассказал нам весьма много любопытного о татарах, Узнав, что не должно ехать в Орду с пустыми руками, мы купили несколько бобровых и других шкур. Конрад, герцог Краковский, епископ и бароны польские снабдили нас также всякими мехами, прося князя Василька быть нашим покровителем. И вместе с ним приехали мы в его столицу, Владимир Волынский, где, отдохнув, желали беседовать с российскими епископами и предложили им письма от папы, который убеждал их присоединиться к латинской церкви. Но епископы и Василько ответствовали, что они не могут ничего сказать нам без князя Даниила, брата Василькова, бывшего тогда в Орде, после чего Василько отправил нас с вожатым в Киев, куда мы и прибыли благополучно, несмотря на глубокий снег, холод и многие опасности – Ибо литовцы беспрестанными набегами Тревожат сию часть России Жителей везде мало Они истреблены моголами Или отведены ими в плен В Киеве наняли мы татарских лошадей А своих оставили Ибо они могли бы умереть с голода в дороге Где нет ни сена, ни соломы А татарские, разбивая копытами снег Питаются одною мерзлую травою «Первое место, в коем живут моголы, близ Киева, называется Хановым. Они со всех сторон окружили нас, спрашивая, зачем и куда едем. Я отвечал, что мы послы отца и владыки всех христиан, который, ничем не оскорбив государей татарских, с крайним изумлением сведал о разорении Венгрии и Польши, где живут его подданные, что он, желая мира, в письмах своих убеждает ханов принять веру христианскую, без коей нет спасения. Моголы удовольствовались некоторыми подарками и дали нам, вожатым до орды, главного их начальника. Он называется Куремсою, предводительствует 60 тысячами воинов и хранит западные пределы могольских владений. Куремса отправил нас к Батыю, первейшему из ханов. «После Великого. Мы проехали всю землю Половецкую, обширную равнину, где текут реки Днепр, Дон, Волга, Яик, и где летом кочуют татары, повинуясь разным воеводам, а зимою приближаются к морю греческому или черному. Сам Ваты живет на берегу Волги, имея пышный великолепный двор и шестьсот тысяч воинов». 160 тысяч татар и 450 тысяч иноплеменников, христиан и других подданных, в пятницу страстной недели провели нас в ставку его между двумя огнями для того, как говорили татары, что огонь есть чистилище для всяких злых умыслов, отнимая даже силу ускрываемого яда». «Мы должны были несколько раз кланяться и вступить в шатер, не касаясь порога». Батый сидел на троне с одной из жен своих, его братья, дети и вельможи на скамьях, другие на земле, мужчины на правой, а женщины на левой стороне. Сей шатер, сделанный из тонкого полотна, принадлежал королю венгерскому, «Никто не смеет входить туда без особенного дозволения, кроме семейства ханского. Нам указали место на левой стороне, ибо ты с великим вниманием читал письма Иннокентиевы, переведенные на языки славянский, арабский и татарский. Между тем он и вельможи его пили из золотых или серебряных сосудов, причем всегда гремела музыка с песнями. Баты имеет лицо красноватое, ласков в обхождении со своими, но грозен для всех. На войне жесток, хитер и славится опытностью, он велел нам ехать к великому хану. Хотя мы были весьма слабы ибо питались во весь пост одним просом и пили только снежную воду, однако ж ехали скоро, пять или шесть раз в день, меняя лошадей, где находили их. Земля Половецкая во многих местах есть дикая степь. Жители истреблены татарами или бежали. Другие признали себя их подданными. Она граничит к северу с Россией, Мордвою, Болгарией, Башкирией, отечеством венгров и с самоедами, обитающими на пустынных берегах океана. К югу с аланами, осетинцами, Черкесами, Козарами и Грецией. За половцами начинается страна кангитов, канглей или хвалисов, совершенно безводная и малонаселенная. Всей печальной степи, ныне киргизской, умерли от жажды бояре Ярослава, князя Российского, посланная им в татарию. Мы видели их кости. Вся земля опустошена моголами, Жители, не имея домов, обитают в шатрах, и так же, как половцы не знают хлебопашества, а кормятся одним скотоводством. Около Вознесения Христова въехали мы в страну бессерменов, харазов или хивинцев, говорящих языком половцев, не исповедующих веру сарацинскую. Там представилось нам множество сел и городов опустошенных, Владетель их, называемый Великим Султаном, погиб совсем родом от меча татарского. Сия земля имеет большие горы и сопредельно к северу, к востоку, с черными китанами, в Малой Бухарии, где живет Сибан, брат Батыев, и где находится дворец Ханский. Далее мы увидели обширное озеро, Байкал. Оставили его на левой стороне, и через землю кочующих найманов в исходе июня прибыли в отечество моголов, которые суть истинные татары. Уже несколько лет они готовились к избранию великого хана, но Гаюк еще не был торжественно возглашен Актаевым преемником. Он велел нам ждать сего времени и послал к матери, вдовствующей супруге Актаевой, именем Туракане, у кои собирались все чиновники и старейшины, ибо она была тогда правительницей. Ее ставка, обнесенная тыном, могла вместить более двух тысяч человек. Воеводы сидели на конях, богато украшенных серебром, и советовались между собою. Одежда их в первый день была пурпуровая-белая, на другой день — красная, на третий — синеватая. А на четвертый алая. Народ толпился вне ограды. У ворот стояли воины с обнаженными мечами. В другие ворота, хотя оставленные без стражи, никто не смел входить, кроме гаюка. Вельможи беспрестанно пили кумыс и хотели нас также поить, но мы отказались. Они везде давали первое место нам и российскому князю Ярославу, Тут же находились два сына грузинского царя, посол Калифа Багдадского и многие другие послы сарацинские числом до четырех тысяч. Одни с дарами, иные с данию. Таким образом, мы жили целый месяц в всем шумном стане, называемом Сыра Орда, и часто видели Гаюка. Когда он выходил из шатра своего, Певцы обыкновенно шли впереди и громко пели его славу. Наконец двор переехал в другое место и расположился на берегу ручья, орошающего прекрасную долину, где стоял великолепный шатер, называемый «Золотая Орда». Столпы сего шатра, внутри и снаружи украшенного богатыми тканями, были окованы золотом. Там надлежало гаюку торжественно воссесть на престол в день успения Богоматери, но ужасная непогода, град и снег препятствовали совершению обряда до 24 августа. В сей день собрались вельможи и, смотря на юг, долго молились Всевышнему, после чего возвели гаюка на золотой трон и преклонили колено. Народ также... Князья и вельможи говорили императору, «Мы хотим и требуем, чтобы ты повелевал нами». Гаюк спросил, «Желая иметь меня государем, готовы ли вы исполнять мою волю, являться, когда позову вас, идти, куда велю, и предать смерти всякого, кого наименую?» Все ответствовали, «Готовы!» Итак сказал Гаюк, «Слово мое да будет отныне мечом». Вельможи взяли его за руку, свели с трона и посадили на войлок, говоря императору, «Над тобою небо и Всевышний, под тобою земля и войлок. Если будешь любить наше благо, милость и правду, уважая князей и вельмож по их достоинству», то царство Гаюкова прославится в мире, земля тебе покорится, и Бог исполнит все желания твоего сердца. Но если обманешь надежду подданных, то будешь презрителен и столь беден, что самый войлок, на котором сидишь, у тебя отнимется». Тогда вельможи, подняв Гаюка на руках, возгласили его императором и принесли к нему множество серебра, золота, камней драгоценных и всю казну умершего хана, а гаюк часть всего богатства роздал чиновникам в знак ласки и щедрости. Между тем готовился пир для князей и народа. Пили до самой ночи и развозили в телегах мясо, вареное без соли. Гаюк имеет отроду сорок, или 45 лет, росту среднего, отменно умен, догадлив и столь важен, что никогда не смеется. Христиане, служащие ему, уверяли нас, что он думает принять веру Спасителеву, ибо держит у себя христианских священников и дозволяет им всенародно пред своим шатром отправлять божественную службу по обрядам греческой церкви. «Всеимператор говорит с иностранцами только через переводчиков, и всякий, кто подходит к нему, должен встать на колено. У него есть гражданские чиновники и секретари, но нет стряпчих, ибо моголы не терпят ябеды, и слово ханское решит тяжбу. Что скажет государь, то и сделано». Никто не смеет возражать или просить его дважды об одном деле. Гаюк, пылая словолюбием, готов целый мир обратить в пепел. Смерть Актаева удержала моголов в их стремлении сокрушить Европу. Ныне, имея нового хана, они ревностно желают кровопролития И Гаюк, едва избранный в первом совете с князьями своими, положил объявить войну церкви нашей, империи римской, всем государям христианским и народам западным, если святой отец, чего Божий избави, не исполнит его требований, то есть не покорится ему со всеми государями европейскими, ибо моголы, следуя завещанию Чингисханову, непременно хотят овладеть вселенную. Гаюк через несколько дней принял нас, равно как и других послов. Секретарь его сказывал ему имя каждого, однако ж немногие из них были впущены в ставку императорскую, дары, поднесенные и михану, состояли в шелковых тканях, поясах, мехах, седлах, также в вельблюдах и лошаках, богато украшенных. Между сими бесчисленными дарами мы заметили один зонтик, весь осыпанный драгоценными камнями. В некотором расстоянии от шатров стояло более пятисот телег, наполненных золотом, серебром, шелковыми одеждами. Что все было отдано хану, князьям и вельможам, которые после дарили тем своих чиновников. Одним мы не поднесли ничего, ибо ничего не имели. В намерении завоевать Запад Гаюк не хотел вступить с нами в переговоры, и мы около месяца жили праздно, в скуке, в недостатке, получая от моголов на пять дней не более того, что надлежало издержать в один день, а купить было нечего. К счастью, добрый россиянин Золотарь именем Ком, любимец Гаюков, наделял нас всем нужным. Он сделал печать для хана и трон из слоновой кости, украшенный золотом и камнями драгоценными с разными изображениями, и с удовольствием показывал нам свою работу. Наконец Гаюк, призвав нас, спросил — «Есть ли у папы люди, знающие язык татарский, русский или арабский?» «Нет», — отвечали мы, «хотя в Европе и находятся некоторые арабы, но далеко от того места, где живет папа». «Впрочем, мы брались сами перевести на латинский язык, что будет угодно хану написать к святому отцу. Вследствие того пришел к нам кадак» государственный министр с тремя ханскими секретарями для сочинения грамоты, которую мы, слушая их, писали на латинском языке и толковали им каждое слово, ибо они боялись ошибки в переводе и спрашивали, ясно ли разумеем, что пишем. Приставы наши говорили, что хан отправит с нами собственных послов в Европу, если будем о том просить его». Но сего мы не хотели. Во-первых, для того, что они увидели бы несогласие и междоусобие государей христианских, столь благоприятное для неверных. Во-вторых, ежели бы с послами Гаюка сделалось какое несчастье в Европе, то он еще более остервенился бы против христиан. К тому же хан не уполномочил бы сих послов для заключения «Надежного мира», а велел бы им единственно вручить письма святому отцу, такого же содержания, как и данное нам за его печатью. Откланявшись Гаюку и матери его, которая дала нам по шубе лисьей и по красному кафтану, мы отправились в обратный путь. 14 ноября, через необозримые пустыни, не видали ни селений, ни лесов, ночевали в степях на снегу и приехали к вознесению в стан Батыев, чтобы взять у него письма к папе. Но Баты сказал, что он не может ничего прибавить к ответу хана и дал нам пропуск, с мы благополучно доехали до Киева, где считали нас уже мертвыми, равно как и в Польше. Князь российский Даниил и брат его Василько Оказали нам много ласки в своем владении и, собрав епископов и гуменов, знатных людей с общего согласия, объявили, что они намерены признать Святого Отца главою их церкви, подтверждая все сказанное ими о том прежде через особенного посла, бывшего у папы. Сие важное известие, согласно с грамотами Иннокентия IV с летописями польскими и нашими собственными. Занимаясь великим намерением свергнуть Иго Батыева, Даниил с горестью видел слабость России, уныние князей и народа, не мог надеяться на их содействие и долженствовал искать способов вне Отечества. Единоверная Греция, стесненная аравитянами, турками, крестоносцами, Едва существовало, Даниил обратил глаза на запад, где Рим был душою и средоточием всех государственных движений. Сей князь в 1245 или 1246 году дал знать Инокентию, что желает соединить церковь нашу с латинской, готовой под ее знаменами идти против моголов. Началось дружелюбное сношение с Римом. Папа, называя Даниила королем и любезнейшим сыном, велел архиепископу Прусскому ехать в Галицию и выбрать там святителей из ученых монахов католических, объявил снисходительно, что все обряды греческой веры, не противные латинской, могут и впредь быть у нас соблюдаемы невозбранно, как то служение на квасных просфирах и в знак особенной благосклонности утвердил супружество князя Василька, женатого на родственнице в третьем и четвертом колене. Так сказано в письме Иннокентиевам, где сия дочь Георгия Суздальского именована Добравою. Наконец, чтобы обольстить Даниила в предложил ему венец королевский. Разумный князь ответствовал — «Требую войска, а не венца, украшения суетного, пока варвары господствуют над нами». Иннокентий обещал и войско, но Даниил в ожидании того медлил объявить себя католиком. оба хитрили, досадовали, и в 1249 году легат папский с неудовольствием выехал из Галиции. Посредничество короля венгерского – Утушила ее явную ссору, залог милости и на кинте в 1253 или 1254 году прислал к Даниилу венец с другими царскими украшениями. Достойно замечание, что князь Галицкий, нечаянно встретив послов римских в Кракове, не хотел видеть их, сказав: "Мне, как государю, непристойно беседовать с вами". В земле чуждой. Он вторично не хотел принять и короны, но убежденный материю, вдовствующую супругою Романовую и герцогами польскими, согласился, требуя, чтобы Инокентий взял действительные меры для обороны христиан от Батыя и до всеобщего собора не осуждал догматов греческой церкви. Вследствие чего. Даниил признал папу своим отцем и наместником святого Петра, коего властью посол Иннокентиев, аббат Мессинский, в присутствии народа и бояр, возложил венец на главу его. Сей достопамятный обряд совершился в Дрогичине, и князь Галицкий с того времени именовался королем, а папа написал грамоту к богемскому, марафскому, польскому, сербскому и другим народам, чтобы они вместе с галичанами под знаменем креста ударили на моголов. Но, как от безрассудного межноусобия христианских государей сие ополчение не состоялось, то Даниил снял с себя личину, отрекся от связи с Римом и презрел гнев папы Александра IV – который в 1257 году писал к нему, что он забыл духовные и временные благодеяния церкви, венчавшие и помазавшие его на царство, не исполнил своих обетов и погибнет, если с новым раскаянием не обратиться на путь истины, что клятва церковная и булат мирской готовы наказать неблагодарного в надежде смирять моголов посольствами и дарами, новый король Галицкий, богатый казною, сильный войском, окруженный соседями или несогласными, или слабыми, уже смеялся над злобою папы и, строго наблюдая уставы греческой церкви, доказал, что мнимое присоединение его к латинской было одной государственной хитростью. Обращаясь путешествию Карпина, предложим сказанное им о свойстве нравах и вере моголов, сии известия также достойны замечания, сообщая нам ясное понятие о народе, который столь долгое время угнетал Россию. «Татары», — повествует Карпин, — «отличны видом от всех иных людей, имея щеки выпуклые и надутые». Глаза едва приметные, ноги маленькие, Большую частью ростом невысоки и худы, Лицом смуглы и рябы, Они бреют волосы за ушами и спереди на лбу, Отпуская усы, бороду и длинные косы на зади, Выстригают себе также гуменцо, Подобно нашим священникам. Мужчины и женщины — носят кафтаны парчевые, шелковые и клееношные или шубы на выворот, получая ткани из Персии, а меха из России, Болгарии, земли Мордовской, Башкирии и какие-то странные высокие шапки. Живут в шатрах, сплетенных из прутьев и покрытых войлоками. Вверху делается отверстие, через которое входит свет, и выходит дым, ибо у них всегда пылает огонь в ставке. Стада и табуны могольские бесчисленны. В целой Европе нет такого множества лошадей, вельблюдов, овец, коз и рогатой скотины. Мясо и жидкая просяная каша есть главная пища сих дикарей, довольных малым ее количеством. Они не знают хлеба, Едят все нечистыми руками, обтирая их об сапоги или траву Не моют ни котлов, ни самой одежды своей Любят кумыс и пьянство до крайности А мед, пиво и вино получают иногда из других земель Мужчины не занимаются никакими работами Иногда присматривают только за стадами или делают стрелы Младенцы трех или двух лет уже садятся на лошадь. Женщины также ездят верхом, и многие стреляют из лука, не хуже воинов. В хозяйстве же удивительно трудолюбивы. Стряпают, шьют платья, сапоги, чинят телеги, навьючивают вельблюдов. Вельможи и богатые люди имеют до ста жен. Двоюродные совокупляются браком, Пасанок с мачехою, невестки с деверем. Жених обыкновенно покупает невесту у родителей и весьма дорогою ценою. Не только прелюбодеяние, но и блуд наказывается смертью, равно как и воровство, столь необыкновенное, что татары не употребляют замков. Боятся, уважают чиновников и в самом пьянстве не ссорятся, или, по крайней мере, не дерутся между собою, скромны в обхождении с женщинами и ненавидят срамословие, терпеливо сносят зной, мороз, голод и с пустым желудком поют веселые песни, редко имеют тяжбы и любят помогать друг другу, но зато всех иноплеменных презирают, как мы видели собственными глазами. Например, Ярослав... Великий князь Российский и сын царя Грузинского, будучи в Орде, не смели иногда сесть выше своих приставов. Татарин не обманывает татарина, но обмануть иностранца считается похвальною хитростью. Что касается до их закона, то они веруют в Бога, Творца Вселенной, награждающего людей по их достоинству, но приносят жертвы идолам, сделанным из войлока или шелковой ткани, считая их покровителями скота. Обожают солнце, огонь, луну, называя оную великую царицую, и преклоняют колено, обращаясь лицом к югу, славятся терпимостью и не проповедуют веры своей. Однако ж принуждают иногда христиан следовать обычаям могольским, в доказательство чего? Расскажем случай, которому мы были свидетелями. Баты велел умертвить одного князя российского именем Андрея, будто бы за то, что он, вопреки ханскому запрещению, выписывал для себя лошадей из татарии и продавал чужеземцам. Брат и жена убитого князя, приехав к Батыю, молили его не отнимать у них княжение. Он согласился, но принудил деверя к брачному совокуплению с невесткою, по обычаю моголов. Не ведая правил истинной добродетели, они вместо законов имеют какие-то предания и считают за грех бросить в огонь ножик, опереться на хлыст, умертвить птенца, вылить молоко на землю, выплюнуть из рта пищу. Но убивать людей и разорять государство Кажется им дозволенную забавою О жизни вечной не умеют сказать ничего ясного А думают, что они и там будут есть, пить Заниматься скотоводством и прочим Жрецы их, суть, так называемые волхвы Гадатели будущего Коих совет уважается ими во всяком деле Глава их или патриарх Живет обыкновенно близ шатраханского. Имея астрономические сведения, они предсказывают народу солнечное и лунное затмение. Когда может татарин, родные ставят перед шатром копье, обвитое черным войлоком. Сей знак удаляет от больного всех посторонних. Умирающего оставляют и родные. Кто был при смерти человека — тот не может видеть ни хана, ни князей до новой луны. Знатных людей погребают тайно, с пищей, с оседланным конем, серебром и золотом. Телега и ставка умершего должны быть сожжены, и никто не смеет произнести его имени до третьего поколения. Кладбище ханов, князей, вельмож неприступно, Где бы они ни скончали жизнь свою, Моголы отвозят их тела в сие место. Там погребены многие убитые в Венгрии. Стражи едва было не застрелили нас, Когда мы нечаянно приближились к гробам. Таков сей народ, ненасытимый в кровопролитии. Побежденные обязаны давать моголам Десятую часть всего имения, Рабов, войска, и служит орудием для истребления других народов. В наше время Гаюк и Баты прислали в Россию вельможу своего с тем, чтобы он брал везде от двух сыновей третьего, но сей человек нахватал множество людей без всякого разбора и переписал всех жителей как данников, обложив каждого из них шкурою белого медведя, бобра, куницы, хорька, и черную лисью, а платящие должны быть рабами моголов. Сии жестокие завоеватели, особенно стараются искоренять князей и вельмож, требуют от них детей в Аманаты и никогда уже не позволяют им выехать из Орды. Так сын Ярославов и князь Ясский живут в неволе у хана, Начальники Могольские в землях завоеванных именуются Баскаками и при малейшем неудовольствии льют кровь людей безоружных. Так истребили они великое число россиян, обитавших в земле Половецкой. Одним словом, татары хотят исполнить завещание Чингисханова и покорить всю землю. Для того Гаюк именует себя в письмах «государем мира», «Прибавляя Бог на небесах, я на земле!» Он готовится послать в марте 1247 года одну рать в Венгрию, а другую в Польшу, через три года перейти за Дон и восемнадцать лет воевать Европу. Моголы и прежде, победив короля Венгерского, думали идти беспрестанно далее и далее, но внезапная смерть хана отравленного ядом, остановило тогда их стремление. Гаюк намерен еще завоевать Ливонию и Пруссию. Государи европейские должны соединенными силами предупредить замыслы хана или будут его рабами. Проведение спасло Европу, ибо Гаюк жил недолго, и преемник его Мангу, озабоченный внутренними беспорядками в своих азиатских владениях, не мог исполнить Гаюкова намерения. Но Запад еще долгое время страшился Востока, и святой Людовик, находясь в Кипре в 1253 году, вторично отправил монахов в Татарию с дружелюбными письмами, услышав, что великий хан принял веру Спасителеву. Сей слух оказался ложным. Гаюк и Мангу терпели при себе христианских священников, позволяли им спорить с идолопоклонниками и магометанами, даже обращать жен ханских, но сами держались веры отцев своих. Рубруквис, посол Людовиков, ехал из Тавриды или Казарии, где жили многие греки с готфами под властью моголов, через нынешнюю землю донских казаков, Саратовскую, Пензенскую и Симбирскую губернию, где в густых лесах и в бедных рассеянных хижинах обитали мокшане и мордовские их единоплеменники, богатые только звериными кожами, медом и соколами. Князь сего народа, принужденный воевать за Батыя, положил свою голову в Венгрии, и Мокша, не узнав там немцев, говорили об них с великою похвалою, желая, чтобы они избавили мир от ненавистного иго татарского. Баты кочевал в Казанской губернии на Волге, обыкновенно проводя там лето, а в августе месяце начиная спускаться вниз по ее течению к странам южным. В Стане Могольском и в окрестностях находилось множество россиян, венгров, Ясов, которые, заимствуя нравы своих победителей, скитались в степях и грабили путешественников. При дворе сына Батыева, Сартака, жил один из славных рыцарей храма и пользовался доверенностью моголов, часто рассказывая им о европейских обычаях и силе тамошних государей. Рубрук Вис от берегов Волги отправился в Южную Сибирь и, приехав к великому хану, старался доказать ему превосходство веры христианской, но мангу равнодушно ответствовал. «Моголы знают, что есть Бог, и любят всею душою». «Сколько у тебя на руке пальцев?» «Столько или более можно найти путей к спасению. Бог дал вам Библию, а нам волхвов. Вы не исполняете ее предписаний» а мы слушаемся своих наставников и ни с кем не спорим. Хочешь ли золото? Взяв его из казны моей, иди куда тебе угодно. Посол Людовиков нашел при дворе ханском российского архитектора и диакона, венгров, англичан и весьма искусного золотаря парижского именем Гильома, жившего у Мангу в чести и в великом изобилии. Сей Гильйом Сделал для хана огромное серебряное дерево Утвержденное на четырех серебряных львах Которые служили чанами в пиршествах Кумыс, мед, пиво и вино Подымались из них до вершины дерева И лились сквозь отверстый зев Двух вызолоченных драконов на землю В большие сосуды На дереве стоял крылатый ангел и трубил в трубу, когда надлежало гостям пить. Моголы вообще любили художников, обязанное сим новым для них вкусом, мудрому правлению бессмертного Иличу Цая, о коем мы выше упоминали, и который, быв долгое время министром Чингисхана и преемника его, ревностно старался образовать их подданных, спас жизнь многих ученых-китайцев, Основал училище, вместе с математиками арабскими и айрсидскими сочинил календарь для моголов, сам переводил книги, чертил географические карты, покровительствовал художников, и когда умер, то завистники сего великого мужа к стыду своему нашли у него вместо предполагаемых сокровищ множество рукописных творений о науке править государством об астрономии, истории. «Медицине и земледелии». Великий хан, отпуская Людовикова посла, дал ему гордое письмо к королю французскому, заключив оное сими словами. «Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего желаешь? Мира или войны?» «Когда воля небес исполнится, и весь мир признает меня своим властителем, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие, и счастливые народы увидят, что мы для них сделаем. Но если дерзнешь отвергнуть повеление божественное и скажешь, что земля твоя отдалена, горы твои неприступны, моря глубоки, и что нас не боишься», то всесильный, облегчая трудное и приближая отдаленное, покажет тебе, что можем сделать. Такова была надменность моголов. Вис возвратился к берегам Волги и приехал в сарай, новый город, построенный Батыем в шестидесяти верстах от Астрахани на берегу Ахтубы, недалеко оттуда на среднем протоке Волги, находился и древнейший город Сумеркент, в коем обитали ясы и сарацины. Татары осаждали его восемь лет и едва могли взять, по словам нашего путешественника. Имев случай видеть россиян, сей посол Людовиков сказывает, что жены их, украшая голову подобно француженкам, опушивают низ своего платья белками и горностаями, а мужчины носят япончи немецкие и поярковые шапки, остроконечные и высокие. Он прибавляет еще, что обыкновенная монета российская состоит из кожаных пестрых лоскутков через Дербент Ширван, где находилось великое число жидов, шамаху, Тифлис, где начальствовал могольский воевода Баку, Рубруквис прибыл в Армению и благополучно достиг Кипра.